Волига Всеславьевич Нашему хозяину честь бы была Там бы ребятам ведро пива было. Сам бы испил, да и нам бы поднес. Станем мы, ребята, сказывать А вы, люди добрые, послушайте, Что про старое время, про Из-за лесу было, из-за темного, Из-под чудного креста с под Ливанидова, Из-под белого горюча камня латыря тут повышла, повышла, повыбежала, выбегала, вылегала матка Волгарика, Местом шла она ровно 3000 тысячи верст. А и много же в себя на рек побрала, Да побольше того ведь ручьев пожрала, Широко, далеко, под Казань прошла, Шире, далее того, да под астрахань, Здесь пускала устье ровно 70 верст. Выпадала в во морюшко хвалынское. Да все это, братцы, не старинушка, Все-то это, братцы, прибауточка. А теперь старинам у нас за чин пойдет». Как некрасно солнце в небе разгоралось, Как в востольном городе во Киеве, У Владимира, у князя солнышко Заводилась пированьица почестен пир. Собирались все князья до бояре, Русские могучие богатыри. Да и поленится ли удал я? А живет во городе-во Киеве У своей любезной родной матушки, У честной вдовы Афимьи Александровны, Добрый молодец, боярский сын, Что по имени Добрынюшка Никитич млад как садила его матушка за грамоту, как учила уму-разуму да вежеству, как возростила до полнок до возраста, стал Добрынюшка в Чистополе поезживать, на почестен пир к Владимиру похаживать, на пиру да вогу селышки поигрывать». Да и будет день Во половине дня Княженецкий стол Да во полустоле За столом Все пьяны, веселы Сам Владимир светил радошен, Во столовую Во гридню княженецкую Входит тут Добрынюшка Никитич Млад Крест кладет Да по писаному И поклон ведет да по ученому, поклоняется на все четыре стороны, солнышку Владимиру в особину. Проводили молодцы тут, во большой угол, во большой угол, во место большее, за столы садили, за дубовые. Затеявства за сахарные, за те питья за медвяные. Не золотая трубочка вострубила, Не серебряно саповочка возыграла, Воспроговорил сам батюшка Владимир-князь, Воскричал да громким голосом, Гой вы, слуги мои, слуги верные! Наливайте-ка чару зелена вина, Наливайте чару пива пьяного, Наливайте чару меду сладкого, Слейте все три чары в уединую, Подносите чару добру молодцу, Молоду Добрынюшке Никитичу. Слушались о князя слуги верные, Наливали чару зелена вина, Наливали чару пива пьяного, Наливали чару меду сладкого, Слили все три чары во единую, Стало мерой чаров полтора ведра стало весом чара в полтора пуда, подносили молоду Добрынюшке. Принимал ее добрыня единой рукой, выпивал ее никитич единым духом, сам владимира на том поздравствовал. Испроговорит Владимир Стольнукиевский. Ай же ты, Добрынюшка Никитич Млад, А бери-ка ты, гуселушки яровчаты, По подерника во струнки залученые. По-уныльному сыграй нам, по-умильному, Во другой сыграй, да по-веселому. Как берет Добрыня в обелы руки, Те звончатые гуселушки яровчаты, Поподернет до да вострунки струнки Заиграет стих еврейский по-уныльному, По-уныльному да по-умильному. Во все призадумались, призадумались, Да заслушались. Заиграл Добрыня по-веселому, Игрище завел от Иерусалима, Игрище другое от царя Града, Третье от столь награда Киева. Во Перу привел всех на весельеце. Как Владимиру игра-то показалася, Говорит Владимир стольно киевский. Ай же ты, лихой игрок-добрынюшка, распотежка мне еще князей-добойров, Звесели могучих богатырей, Заведи старинку стародавнюю. Протого, Про старшего богатыря, про удалого вольгу Всеславича, как повел опять добрыня по гуселышкам, заиграл на певки старорусские. Заводил старинку стародавнюю, Проудало го во льгу Всеславича. Закатилось красное солнышко, закатилось за горушки высокие, За моря глубокие, широкие, Рассаждались часты звезды по светлу небу. Нарождался на матушке святой Руси Молодой богатырь Вольга Всеславьевич. Только будет в Ольге полтора часа, Говорит вольга, будто гром гремит. Ай гой, и си, сударыня матушка. Молодая Марфа Всеславьевна, ты не пеленай во пелену червчатую. Не поясой в поясе шелковые. Пеленай меня, сударыня матушка. В крепкие латы булатные. А на буйну голову клади злат шелом, В правую руку палицу свинцовую, Чтобы весом была палеца в триста пут. Рос подрос Вольга до пяти годков, Как пошел Вольга по сырой земле, Мать сыра земля всколыбалася, По темным лесам звери разбежались, По подоблачью птицы разлетались, По синю морю рыбы разметались. И пошел Вольга Всеславьевич, обучаться всяким хитростям мудростям обучался первой хитрости мудрости обёртываться ясным соколом обучался другой хитрости мудрости обёртываться серым волком обучался третьей хитрости мудрости обёртываться туром золотые рога. Да задался от семи годов, Обучался до двенадцати. Стал дружину себе набирать вольга, Ольга, Дружинушку добрую, хоробрую. Набирал дружину три года. Самому вольге Ольге пятнадцать лет И всей его дружине по пятнадцати. Тридцать молодцев набрал без единого, Становился сам тридцатый. И возговорит вольга таковы слова. «Дружина моя добрая, хоробрая, Тридцать молодцев без единого. Слушайте-ка, братца, большего, Делайте-ка дело повеленные». От моей от славы богатырские Звери ушли во темны леса, Птицы ушли под облака, Рыбы ушли в осене море. В море в глубокие станы, Вейте-ка шелковые, Становите-ка их во темном лесу, Во темном лесу по сырой земле, И ловите в них И куниц, и лисиц, Всяких диких зверей И черных соболей. Они слушали братца большего, Делали дело повеленное, Вили тенета шелковые, Становили их в темном лесу, Во темном лесу, по сырой земле, Ловили три дня и три ночи, Не могли добыть. Ни одного зверька. Обернулся Вольга Лютым зверем, Поскочил в темный лес По сырой земле, Загонял в тене-то и лисиц, Всяких диких зверей И черных соболей. Ни медведи, ни волку спуску нет, Да и мелким зверюшкам Не брезгивал, Забирал поскакучих Заюшек, брал И малый их горностаюшек, И поил, И кормил Он дружинушку, Обувал, Одевал добрых молодцев, И носили Они Шубы соболиные. Переменные Шубы то, Барсовая сговорит, Вольга, И возговорит Вольга Таковы слова Дружинушка моя Добрая, хоробрая слушайте ко братца большего Делайте-ка Дело повеленное Звери в лесах Все повыловлены Вейте-ка Сети шелковые Становите-ка их Во темном лесу Во темном лесу на самый верх, И ловите в них гусей-лебедей, Серых уточек и малых пташечек. Они слушали братца большего, Делали дело повеленные, Вили сеточки шелковые, Становили их во темном лесу, Во темном лесу на самый верх. Ловили три дня и три ночи. Не могли добыть ни одной птички. Обернулся Вольга ясным соколом. Полетел Вольга по подоблачью. Заворачивал все сети гусей лебедей, серых уточек и малых пташечек. И поил Кормил он дружинушку. Все то явство у них отборное, Переменные явства сахарные. И возговорит Вольга таковы слова, «Дружина моя добрая, хоробрая, слушайте кобраться большего, Делайте дело повеленное». Звери-птицы в лесах все повыловлены. Выберите-ка топоры дроворубные, Стройте-ка суденышко дубовые, Ладьте-ка это невья По плавочке кладите чисто золото. Выезжайте на синем море И ловите рыбу-семженку, белуженку, Дорогую рыбу осетринку, да ищученьку малую платиченьку. Они слушали, братца, большего, Делали дело повеленное, Брали топоры дроворубные, строили суденышко дубовые, Ладили тоневья шелковые, Выезжали на синем море. Ловили три дня и три ночи. Не могли добыть ни одной рыбки. Обернулся Вольга рыбой щучной. Опустился Вольга в осене море. Из глубоких станов рыб повыпугал. Заворачивал рыбу семженку белужинку Дорогую рыбку-осетринку Брал и щученьку-малую плотиченьку. Как прошла тут слава великая Костольному граду Киеву, Что индейский царь снаряжается. Стольный Киев град взять похваляется, Божьи церкви разорить, на дым пустить. И возговорит Вольга таковы слова. «Дружина моя добрая, хоробрая, А есть ли удалый добрый молодец, Что сходил бы во царство индейское?» Про царя Салтыка Ставрулевича, да про думу его тайную поведать, Думает ли ехать на святую Русь? Того молодца я буду жаловать за его за услугу великую. Тут все молодцы добрые, хоробрые, больше туляется за среднего, Средний туляется за меньшего а от меньшего и ответа нет. Как бы лист с отровой пристилается, вся дружина его преклоняется. Уж какого ли удала добро молодца, нету притч тебя, Вольги Всеславича. Так уж видно ж вольге самому пойти. Обернулся туром золотые рога. Первый скок за целую версту скочил, А другой-то скок не могли найти. Добежал до царства индейского, Обернулся малой птицей-пташицей, садился на царское окошечко и слушал речи тайные. Говорит царь-салтык Ставрулевич со своей царицей Азвяковной. «Ай же ты, жена возлюбленная, молодая царица Азвяковна!» Знаешь ли мою царскую выдумку? Говорит царица Азвяковна, Ай же, царь Салтык Ставрулевич, Как мне знать твою царскую выдумку? Говорит царь Салтык Ставрулевич, Я задумал ехать на святую Русь, Завоюю девять городов на Руси, Подарю города девяти сынам, Самому себе возьму славный Киевград, А тебе, царица Азвяковна, Подарю дорогую шубоньку. Говорит царица Азвяковна, Ночью спалась во сне, мне виделось С подвосточной, с под сторонушки — Налетела мало птица пташица, а с западной из-под сторонушки налетела птица черной ворон, в учистом поле они слетались, меж собою бились, подирались, Малая то птица пташица, Черна ворона Опершку По его повыщипала, На ветер всего повыпустила, Малая птица пташица, Молодой богатырь Вольга Всеславевич, Черный ворон, царь Салтык Ставрульевич. Как те речи царю не слюбились, Как ударит он царицу по белу лицу, Повернется и в другой-то раз. Кинет царицу, о кирпичет пол, Кинет ее и в другой-то раз. А поеду же я на святую Русь, Завоюю девять городов на Руси, Подарю города девяти сынам, Самому себе возьму славный Киевград. говорит Вольга Всеславич, Ай, ты, царь, салтык Ставрульевич, Не бывать тебе на святой Руси, Не владеть тебе градом Киевом. Обернулся Вольга серым волком, Поскочил Вольга на конюшин двор, Добрых коней всех поперебрал, Глотки у всех поперервал. Обернулся малым горностаюшкой, Побежал по подвалам, по погребам, У тугих луков тетивки накусывал, У каленых стрел железца повынемал, Сабли острые повыщербил, Палицы булатные дугой согнул. Обернулся тогда ясным соколом, Высоко взвился по подоблачью, Полетел далече в очистополе к Ко дружинушке доброй и хороброей, Разбудил удалых добрых молодцев. Гой, дружина моя добрая, хоробрая, Не время теперь спать, пора вставать. Мы пойдем тиках, К царству индейскому, и пошли они к царству индейскому, подошли к стене белокаменной, крепка стена белокаменна, Вороты в стене железные, крюки засовы все медные, Стоят караулы дененошны, Стоит подворотня дорог рыбий зуб, мудреные вырезы вырезаны, а и только вырез мурашу пройти, Закручинились молодцы, запечалились, потерять знать даром буйны головы. А и как нам будет стену пройти? Молодой Вольга догадлив был. Сам себя обернул мурашиком И всех добрых молодцев мурашками. Прошли они стену белокаменную, на ту сторону, в царство индейское, обернуло пять добрыми молодцами со всею, со сбруею ратною. Говорит им сам, приказ дает. «Дружина моя добрая, хоробрая, выходите-ка по царству индейскому». Вырубите-ка и старого, и малого, Не оставьте в царстве насемена, Оставьте только женский пол, Красных девушек-душечек по выбору, Ни много, ни мало семь тысячей. А и ходят они по царству индейскому, А и рубят, И старого и малого, а и только оставляют женский пол красных девушек, душечек по выбору, немного много, ни мало, семь тысячи. Дружина моя добрая, хоробрая, останем-ка теперь полунудели. Что было на деле же дорого, Что было на деле же дешево? Добрые кони были по семи рублей, Сабли острые по пяти рублей, Тяжкие палицы булатные по три рубля. А то было дешево, женский пол, Старушечки были по полушечке, Молодушечки по две полушечки, Красной девушке душечки по денежке. То старина, то идеянье, Синему морю на утешенье, Старым людям на послушанье, Молодым молодцам на перениманье. А веселым молодцам на потешенье, Сидячи в обеседушке смиренной И мед, зелено, вино. А и где мы пьем, тут и честь воздаем Государю свету красну солнышку Нашему хозяину ласковому.